Если вы могли ввести постороннее тело в яйцо, не повредив скорлупы, как бы тонкое это тело ни было, то вы, господин доктор, чрезвычайно ловки. Что же вы мама не выбираете? Не выдержал Жерар, который сгорал от радости и нетерпения. Ах, да, правда. И окинув дюжину яиц взглядом опытной хозяйки, мадам Массей вынула из корзины самое белое и прозрачное яйцо. Теперь сударыня вам остаётся только разбить его. Разбить в перчатках и без тарелки? Ой, да. В самом деле, о чём же я думаю? Сказал доктор, точно ища что-то вокруг себя. Ах, вот как раз пестик, который уже нам оказал услугу. И поставив перед ней пустой стул, он положил на него пестик. Теперь вы можете спокойно производить операцию. Хмм, если бы вы сами разбили его, обратились к доктору мадам Массей, боясь что-нибудь испачкать при публике по непоривычке обращаться с яйцами. С удовольствием согласился Ламонд. И окружённый со всех сторон зрителями, сотней глаз, которые следили за малейшими его движениями, он разбил яйцо, выбранное на удачу мадам Массей, и вытащил оттуда карту, сложенную в четверо. Теперь, сударыня, настал момент, чтобы вы были так любезны прочесть нам Что вы написали на этом клочке бумаги? Мадам Массей развернула бумажку и передала её своему мужу, который прочёл громким голосом: "Валет пик. Я желаю, чтобы эта карта нашлась в сыром яйце". Пока шло рассмотрение документа и споры, доктор развёртывал карту, найденную в яйце. Эта карта оказывается валетом пик. Доктору устроили настоящую овацию. Все были восхищены. Его засыпали вопросами и поздравлениями. Одни приставали, чтобы он и им сделал внушение. Другие без зазрения совести требовали разъяснения этого интересного фокуса. Нектрые склонны были думать, что тут играет роль волшебство. И говоря правду, хотя дьявол тут был совершенно ни при чём, но что действительно помогало доктору в его фокусах, ещё более его ловкости в пальцах, это та таинственная сила, которую называют магнетизмом. Её тайна узнавать мысли людей состоит в том, чтобы внушать им эти мысли. Что тут особенного? Сказал бы, конечно, неукротимый Брендевин, если бы ему объяснили, в чём вся суть. Здесь нет ничего трудного. Когда знаешь заранее, что другие думают, в чём же заслуга угадывания? Попробуйте. Могли бы повторить ему, так как не только не всякому дана способность внушения, но развитие её и пользование ею вещь доступное немногим. К тому же доктор вовсе не намеревался давать объяснения, которые умолили бы прелесть его опытов, испортили бы удовольствие зрителей, да они, по всей вероятности, и не поняли бы этих объяснений. Но так как каждому хотелось непременно принять участие в празднике, то доктор уступил всеобщему желанию и не могла бы, и показал ещё массу фокусов, варьируя их до бесконечности. Все веселились от души и единогласно решили, что спектакль удался на славу. А потому, когда капитан Франкер, воспользовавшись всеобщим настроением, попросил калету обойти публику с белой шапочкой, в эту последнюю так и посыпались щедрые пожертвования. Таким образом, Несчастная семья покойного матроса разом была спасена от ужасов нищеты.